Глава тринадцатая. «О, и его! Вот ж не ожидала!» Поприветствовала меня Матильда, когда я появился на пороге ее дома. Кошки, само собой, были с ней, но при этом даже не обращали внимания на моего лаки, который стоял рядом. «Давай!» Я протянул руку, и пес послушно разжал зубы, отдавая мне ведро с лазурелиями. «Вот твои цветы!» Поставил ведро на землю перед черноволосой красоткой. «Отлично!» — радостно ответила Матильда. «Я быстро их пересажу, а затем разберемся с остальным», — добавила она и, схватив ведро, ушла вместе с кошками на задний двор. Мне же оставалось только ждать. Вернулась она довольно быстро. «Так, теперь оплата», — произнесла Матильда. «Значит, тебе нужны саженцы яблонь и сухие яблоки, так?» Я кивнул. «Хорошо. Тогда придется тебе немного подождать», — задумавшись ненадолго, ответила она, и собралась было уйти, но я ее окликнул. «Матильда!» и когда она обернулась, протянул ей деньги за свиней. Плата за поросят. «О, отлично! Как раз хотела на ярмарку сходить за новым платьем», ответила она, убирая серебро куда-то в многочисленные складки одеяния. Не знаю, были там карманы или нет, но деньги исчезли. Мне бы ее заботы, подумал я и погладил лаки по голове. «Ладно, сейчас вернусь». Тем временем улыбнулась Матильда и, зайдя на крыльцо, скрылась за дверью, ведущей в ее уютный домик. Черноволосую красотку я решил дождаться на лавочке, благо был уверен в том, что ждать придется недолго. Вот только стоило мне сесть, как сразу же ощутил какое-то странное чувство. Нет, это было не то, когда я чувствовал на себе взгляд таинственного наблюдателя или страх, который испытал, когда почувствовал ту сущность в лесу. Это было что-то другое. Мои инстинкты как будто бы молчали, но в то же время почему-то находились в напряжении. Не вставая с лавки, я аккуратно осмотрелся по сторонам. Ничего. И это было неудивительно, учитывая, что если бы за мной кто-то следил, то я бы наверняка почуял это. Хотя мог и ошибаться, учитывая, что уже не был героем. В общем, ощущение было не из самых приятных. Неужели это... Поток моих мыслей прервала Матильда, которая вышла из дома с двумя небольшими мешками, в которых должны были быть сушеные яблоки. Вот, держи. Она протянула ношу мне. «Спасибо. Тебе спасибо», — улыбнулась Матильда. «Ну что, идем выбирать саженцы?» — спросила она, и я кивнул. Мы прошли по дорожке на задний двор, где яблонь было не меньше, чем перед домом. «Вон, по забору, видишь, растут?» — спросила она. «Те, что невысокие, выбирай два любых саженца». «Хорошо», — ответил я и подошел к яблоням поближе. Мне почему-то приглянулись два саженца, которые увидел самыми первыми. «Эти» указал я на них, и Матильда усмехнулась. «Уверен, что не хочешь посмотреть остальные?» улыбнувшись, спросила она. «Да», — спокойно ответил я, ибо привык доверять своей интуиции. «Если они мне понравились, значит, должны быть хорошими. Не зря же у меня навыки высоких рангов, которыми одарила богиня». «Хорошо», — Матильда пожала плечами. «Тогда сейчас я их выкопаю». Произнесла она, после чего направилась в сторону небольшой постройки, которая, вероятно, исполняла функции сарая. Взяв лопату, она подошла к забору, аккуратно выкопала мои яблони и спросила. «Полагаю, все? «Верно», — кивнул я, глядя на два саженца, которые сейчас покоились в моем ведре. «Тогда еще увидимся», — лукаво улыбнулась мне Матильда. «До встречи». Попрощался я с ней и вышел на улицу. Стоило мне это сделать, как странное ощущение вмиг улетучилось. «Значит, и правда женщина, она непростая», — подумал я, посмотрев на дом, на крыльце которого все еще стояла Матильда и провожала меня взглядом. Хотя странное ощущение появилось не сразу. Да и в прошлый раз, когда я был у нее вместе с Бернаром, его тоже не возникало. В общем, сплошные загадки, разгадывать которые я не имел ни малейшего желания. Да и мало ли что мне показалось. Может, это все моя паранойя? «Возможно». Все же многочисленные прожитые жизни, во время которых тебя предавали бесчисленное количество раз, оставляют отпечаток в твоей душе, причем не самый приятный. В любом случае странное чувство исчезло, и я почувствовал себя гораздо лучше, поэтому домой возвращался в приподнятом настроении, так как у меня теперь были не только саженцы яблонь, но и целых два мешка высушенных яблок, из которых я мог варить себе компот или добавлять их в еду, например, в кашу на завтрак. Когда я зашел на свою ферму и думать перестал о том, что произошло в доме у Матильды, и даже забыл про того странного кузнеца. А все благодаря тому, что мозг был занят совершенно другими мыслями, а именно посадкой новых саженцев. «Ну что, потерпишь новых соседей?» — спросил я у пугала, которая стояла уже не посреди пустой земли, а в самом центре большой и красивой клумбы, где росли лазурелии. Причем цветы как-то уж сильно начали разрастаться. И сейчас я смотрел уже не на три цветка, которые принес несколько дней назад, а как минимум на десять. Правда, остальные семь были еще маленькими, и бутоны у них только-только начали появляться. Также в цветнике проросли и маленькие яблони. Сейчас они едва достигали мне середины лодыжки. Но это уже отличный результат, учитывая, что я вообще не ожидал, что семечки прорастут. Теперь же в эту коллекцию должны добавиться новые экземпляры. Лаки, иди за водой. Приказал я рыжему бездельнику, когда аккуратно вынул из ведра саженцы яблонь. Он пошел исполнять мой приказ, в то время как я осмотрел участок вокруг пугала, выбирая для новых жителей цветника свободные места. Они нашлись очень быстро. Я не стал сажать саженцы Матильды рядом с теми яблонями, что уже начали расти, а выбрал для них противоположную от пугала сторону. «Пройдет время, и ты, дружок, будешь в самом центре яблоневой рощи». Подумал я, подходя к неподвижному охраннику, и даже хлопнул его по плечу. Разумеется, он мне ничего не ответил. И, к слову, это было очень хорошо. А иначе... Думать я об этом не захотел. Вместо этого сходил за лопатой, выкопал две подходящие ямки и посадил в них саженцы. Вскоре подоспел и лаки с водой, которую я насытил маной жизни и полил ей только мои новоиспеченные яблони. «Должны прижиться» произнес я, глядя на новые плодовые деревья. «Ну, а теперь можно и отдохнуть, верно?» Посмотрел на Лаки и улыбнулся. «Уверен, что если бы он мог говорить, то наверняка бы ответил мне что-то вроде «Ну, конечно!» или «Разумеется!» «Соглашусь с тобой», — потрепал его по макушке, после чего направился в сторону своей излюбленной площадки для медитации. Сев к заходящему солнцу лицом, я принял позу лотоса и закрыл глаза. Спать еще было рано, поэтому перед сном решил заняться полезным делом и помедитировать, дабы продолжить свое возвышение в духовном плане. Вскоре ощутил, как ко мне присоединились и мои собаки. Я улыбнулся, не открывая глаз, а затем начал замедлять свое дыхание. Что ж, а неплохой денёк у меня вышел. Проследив за странным человеком, Вскоре Айра оказалась на крыше дома, который ей сразу не понравился. И дело вовсе не в его внешнем виде. Жительнице лесов было наплевать, где живут люди. Все дело в ауре, которая витала в этих землях. Вернее, даже не так. С деревней, а именно так люди называли свои поселения, все относительно нормально. На этом месте не было деревьев, которые люди могли бы срубить, иначе Айра чувствовала бы себя здесь некомфортно. Нет, тут изначально были луга, а это вотчина других существ, не из тех, кем являлась Дриада. В любом случае, с деревней все нормально, но с землей того, кто тут жил, чистой, эту территорию у нее язык не повернулся назвать, скорее наоборот. Создавалось такое впечатление, что Айра угодила на какое-то болото, будто бы она попала в непроходимую топь где вокруг царило уныние, а в воздухе ощущался запах смрада и тлена, и это были лишь ее внутренние ощущения. Пахло же здесь цветущими яблонями и обилием других ароматов. «Кто же здесь живет? подумала Айра, наблюдая за человеком, который сел на лавку и кого-то ждал. Когда же дверь открылась, и Дриада увидела хозяйку дома, она сразу же все поняла. «Мавка! Причем именно болотная!» Айра выругалась про себя, глядя на существо, которое отдаленно напоминало женщину с очень бледной кожей и густыми мокрыми волосами, в которых отчетливо были видны водоросли и ряска. «Ясно, почему тут такая аура», — подумала она, продолжая наблюдать за существом практически ее роста. Сама Дриада была невысокой даже по меркам лесных жителей, и ее рост составлял не более полутора метров. Мавка же была еще ниже, из-за того, что постоянно сутулилась. «Но почему странный человек пришел сюда, да еще и голубоглазки ей принёс?» Вдруг задумалась Айра, глядя, как тонкие, почти лишенные мышц руки жительницы болот, принимают ведро с цветами и уносят его на задний двор. Айра ловко перелетела с крыши дома на другую. «Собирается их посадить?» — удивилась Дриада. «Вот же глупая! Они никогда здесь не прорастут!» — усмехнулась она про себя а буквально в следующее мгновение почувствовала, что ее жизни грозит опасность. Она резко отпрыгнула назад, и на то место, где только что стояла, приземлился большой черный кот. «Ага, значит, и эти здесь». Айра тяжело вздохнула и прошептала магические слова. Кот, который собрался было броситься на нее, застыл на месте, как, впрочем, и тот, что крался сзади. «Плывуны». Существа-паразиты, которые часто живут вместе с утопленниками, создавая взаимовыгодный союз между собой. Хозяин древнего леса называл их каким-то сложным словом, которое Айра не запомнила. Ей вообще никогда не нравилось учиться, так как дриады по своей природе были очень вольными натурами, а она, даже среди них, была самой вольной. В общем, было какое-то мудреное название для такого союза, но Айра нисколько не жалела, что его не помнила. А тем временем Мавка. Выкопала ямки и посадила туда цветы, после чего зазвучала магическая речь болотного народа. Что интересно, она задумала. Она ведь должна знать, что голубоглазки никогда не вырастут здесь, подумала Айра, после чего вновь перелетела на крышу дома и посмотрела на странного человека, который пришел сюда со своим псом. Жаль, он еще слишком мал и не видит истинную природу вещей, покачала головой Дриада. Будь его природная сущность сильнее он бы наверняка увидел, кто перед ним, и смог бы предупредить своего хозяина об опасности. «Может, сделать это самой?» Вдруг появилась в голове Айра неожиданная для нее мысль. «А зачем я буду помогать человеку?» «И правда, зачем мне это?» Подумала она, наблюдая за тем, как Мавка возвращается к нему и протягивает ему мешки с чем-то. «Да как же вы надоели!» Она произнесла несколько магических слов, и коты, которые вновь попытались на нее напасть, Сначала остановились с недоумением, глядя на дриаду, а затем сразу же бросились на утек. То-то же. Недовольно буркнула Айра, после чего взлетела повыше и села на трубу. «А, а так ему яблони нужны», — удивилась она, наблюдая за тем, как странный человек выбирает молодые саженцы. «Бери те, что ближе к тебе», — произнесла про себя дриада, и он действительно взял те яблони, что были самыми сильными. Такое Айра могла определить хоть с закрытыми глазами. «А он непрост в очередной раз убедилась она. «Хотя ему могло и просто повести Или он мог оказаться просто ленивым и взять первые саженцы, что подвернулись ему под руку». Получив яблони, странный человек попрощался с Мавкой и покинул ее жилище. «Фух!» — Дриада облегченно выдохнула, когда странный человек покинул территорию болотной жительницы, которая не причинила ему вреда. «Что странно». «Обычно мавки очень жестоки. Вообще, почему я беспокоюсь за него?» Вдруг поймала себя на этой мысли Айра. «Потому что он мне интересен», — ответила она самой себе. «Он отличается от других, и мне нравится за ним наблюдать. Еще у него на территории растут голубоглазки, а значит, его совесть и помыслы чисты. Да и животные у него с сильной природной сущностью, и вообще он довольно симпатичный» для человека, разумеется. Так, стоп!» Айра умышленно остановила поток мыслей в голове. «Что-то слишком много, я про него думаю». Поймала она себя на этой мысли, и ее сердце вдруг начало бешено стучать. Нет! покачала головой Дриада. «Этого просто не может быть! Неужели я...»